Глава вторая. Беспристрастие. Провозглашение перского сословия равным королю было фикцией, но фикцией, принесшей в те варварские времена известную пользу. Эта незамысловатая политическая уловка привела во Франции и в Англии к совершенно разным последствиям. Во Франции пер был только мнимым королем, в Англии же он был подлинным властелином. В Англии у него было, пожалуй, меньше величия, чем во Франции, но больше настоящей власти. Можно было сказать, меньше да зловреднее. Перство родилось во Франции. В какую эпоху оно возникло, неизвестно. По преданию при Карле Великом, согласно данным истории, при Роберте Мудром. Но история ничуть не достовернее устных преданий. Фавен пишет, «Французский король —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 и испанская варон, то есть муж. Начиная с 1075 года, бароны дают чувствовать свою власть королям. И каким королям? Вильгельму-завоевателю. В 1086 году они кладут основание феодализму книгою Страшного Суда. При Ане Безземельном происходит столкновение. Французская аристократия относится свысока к Великобритании и к ее монарху.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 родившую палату лордов. Папа становится на сторону короля и отлучает лордов от церкви. Дело происходит в 1215 году при папе Инокентии III, который написал гимн "Приди, Дух Святой" и прислал королю Иоанну Безземельному четыре золотых кольца, знаменовавших собой четыре основных христианских добродетели. Лорды упорствуют. Начинается долгий поединок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 Еще в 1293 году французские перы считали подсудным себе короля Англии, и Филипп Красивый требовал к ответу Эдуарда I. Эдуард I был тот самый король, который, умирая, приказал своему сыну выварить его труп и кости взять с собой на войну. Королевские безрассудства побуждают лордов принять меры к укреплению власти в парламенте. С этой целью они разделяют его на две палаты — верхнюю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 Голосуя, отвечает «Доволен или недоволен?». В нижней палате голосуют одновременно все сразу, отвечают просто «Да» или «Нет». Палата общин обвиняет. Палата перов вершит суд. Пренебрегая цифрами, перы поручают нижней палате, которая со временем обращает это себе на пользу, «Надзор за шахматной доской» то есть за казначейством, получившим это название по одной версии от скатерти с изображением шахматной доски, а по другой — от ящиков старинного шкафа, где за железной решеткой хранилась казна английских королей. С конца 13 века вводится ежегодный реестр. Во время войны Алой и Белой Розы лорды дают почувствовать свое влияние, становясь то на сторону Джона Гонта, герцога Ланкастерского, на сторону Эдмунда герцога Йоркского. У Тайлер, лорды Орик, делатель королей, и все стихийные движения, эти зачаточные попытки добиться вольностей, имеют явной или тайной точкой опоры английский феодализм. Лорды не без пользы для себя ревниво следили за престолом. Ревновать значит не спускать с глаз. Они ограничивают королевский произвол сужают понятия измены королю, выставляют против Генриха IV лже-ричардов, присваивают себе функции верховных судей, решают тяжбу о трех коронах между герцогом Йоркским и Маргаритой Анжуйской, в случае нужды сами снаряжают войска и с переменным успехом сражаются между собой, как это было при Шрузбери, Тьюксбери и Сент-Албани. Уже в XIII столетии они одержали победу при Льюисе, изгнали из королевства четырех братьев короля, побочных сыновей Изабеллы и графа Марча, за лихоимство и притеснение христиан при посредстве евреев. С одной стороны это были принцы, с другой — обыкновенные мошенники. Подобное сочетание довольно часто встречается и поныне, но в прежние времена оно не пользовалось уважением. До 15 века в короле Англии еще чувствуется нормандский герцог, и парламентские акты пишутся на французском языке. Начиная с царствования Генриха VII, эти акты по настоянию лордов пишутся уже на английском. Англия, бывшая бретонской при Утере Пендрагоне, римской при Цезаре, саксонской при Семивластии, датской при Гарольде, нормандской после Вильгельма, благодаря лордам становится английской. Затем она делается англиканской. Собственная церковь Большая сила. Глава церкви, находящаяся вне пределов страны, обескровливает ее. Всякая мека высасывает, как спрут. В 1534 году Лондон порвает с Римом. Перство соглашается на реформацию. И лорды признают Лютера, таков ответ на отлучение от церкви, состоявшейся в 1215 году. Генриху Восьмому это было на руку. Но в других отношениях лорды его стесняли. Они стояли перед ним как бульдог перед медведем. Кто стал грозно скалить зубы, когда Уэльс незаконно отнял у Уайтхолл у народа, а Генрих VIII отобрал его у Уэльса?